Раздел 14. К зданию жандармского управления он подкатил на лихаче, спрыгнул на ходу и нетерпеливо спросил у Часового. «Тут двое наших арестованного привезли. Где они?» Жандарм ничуть не удивился требовательности решительного человека в рубище, но с начальственным блеском в глазах. «Так что прямиком к их превосходительству отправились. Двух минут не прошло а задержанного оформляют. Он в дежурной. — Черт с ним, с задержанным! — раздраженно махнул ряженый. — Мне Фандорин нужен. — Говоришь, к его превосходительству? — Так точно. По лесенке, а потом в коридор налево. Без тебя знаю. Ахимас взбежал из вестибюля по невысокой лестнице на первый этаж. Посмотрел вправо. Там, в дальнем конце коридора, белела дверь, из-за которой доносился звон металла. — Ясно. Гимнастический зал. Ничего опасного. Повернул налево. Широкий коридор был пуст. Лишь изредка из кабинетов выныривали деловые порученцы в мундирах и штатском, чтобы сразу же исчезнуть за другой дверью. Ахимас так и замер. После длинной череды нелепец и неудач фортуна, наконец, сменила гнев на милость. Перед дверью с табличкой «Приемная» сидел японец, С портфелем в руках. Фандорин очевидно, докладывал начальству о ночных событиях. Почему вошел без портфеля? Хочет покрасоваться? Поэффектничать? Событий за ночь произошло много. Сыщику найдется, что рассказать. Так что несколько минут в запасе есть. Подойти неспешным шагом? Ударить ножом под ключицу? Взять портфель? Выйти так же, как вошел? Минутное дело». Ахимас внимательно посмотрел на японца. Тот глядел прямо перед собой, держал портфель обеими руками и был похож на сжатую пружину. В Гонконге Ахимас имел возможность наблюдать, как японцы владеют искусством боя без оружия. Куда там мастерам английского бокса или французской борьбы? Этот коротышка одним броском... Кинул на земь здоровенного татарина-трактирщика. Минутное дело? Рисковать нельзя. Малейшая заминка. Шум. И набегут со всех сторон. Думать, думать, время уходит. Он развернулся и быстро пошел туда, где звенели рапиры. Открыв дверь с надписью «Офицерский гимнастический зал», Ахимас увидел с десяток фигур в масках белых фехтовальных костюмах. Тоже мушкетеры выискались. Ага, вот и вход в гардеробную. Он скинул рубище и лапти, надел первый попавшийся мундир, сапоги подобрал по размеру. Это важно. Скорей, скорей. Когда бежал деловитый рысцой в обратную сторону, в глаза бросилась табличка. Экспедиция. За стойкой сидел чиновник, сортировал конверты. «Для капитана Певцова корреспонденции нет?» – назвал Ахимас первую попавшуюся фамилию. «Никак нет. А вы все-таки проверьте!» Чиновник пожал плечами, уткнулся носом в конторскую книгу, зашелестел страницами. Ахимас незаметно взял со стойки казенный пакет с печатями, сунул за обшлаг. «Ладно, не трудитесь, позже загляну!» К японцу приблизился чеканным шагом, отсалютовал. «Господин Маса?» Азиат вскочил, низко поклонился. «Я к вам по поручению господина Фандорина. Фандорин, понимаете?» Японец поклонился еще ниже. «Отлично. Кажется, по-русски не бельмеса». «Вот письменное распоряжение. Забрать у вас портфель». Ахимас протянул пакет и одновременно показал на портфель. Японец заколебался. Ахимас ждал отсчитывая секунды. В спрятанной за спину левой руке был зажат нож. Еще пять секунд, и надо будет бить. Ждать больше нельзя. Пять, четыре, три, два... Японец еще раз поклонился, отдал портфель, а пакет взял обеими руками и приложил к колбу. Умирать ему, видимо, еще было рано. Ахимас отдал честь, Развернулся и вошел в приемную. По коридору уйти было невозможно. Это показалось бы японцу странным. Просторная комната. Впереди кабинет начальника. Фандорин, наверняка там. Слева окно. Справа табличка. Секретная часть. Адъютант маячил у двери начальника, что было кстати. Ахимас сделал ему успокоительный жест и нырнул в дверь справа. Там снова повезло. Фортуна добрела прямо на глазах. Не кабинет, где пришлось бы импровизировать, а коридорчик с окнами во двор. «Прощайте, господа жандармы!» Ахимас Вельде переходит к последнему, третьему пункту своей программы. На присутственный этаж генерал-губернаторского дома вошел бравый жандармский капитан, строго спросил у служителя, «Где кабинет надворного советника Хуртинского?» И зашагал в указанном направлении, помахивая тяжелым портфелем. Хуртинский встретил срочного курьера из Петербурга фальшиво любезной улыбкой. Ахимас тоже улыбнулся, безо всякой фальши, искренне, давно ждал этой встречи. Здравствуй, мерзавец! сказал он, глядя в тусклые серые глаза господина Нема, лукавого раба Монсеньора Н.Н. Я клонов! «Это портфель Соболева, а это твоя смерть!» И щелкнул Навахой. Лицо надворного советника сделалось белым-белым, а глаза черными — черными-черными, потому что расширившиеся зрачки начисто съели радужную оболочку. «Я все объясню», — беззвучно прошелестел начальник секретной канцелярии. «Только не убивайте!» «Если бы я хотел тебя убить...» ты бы уже лежал с перерезанной глоткой, а мне нужно от тебя другое», повысил голос Ахимас, изображая ледяную ярость. «Все что угодно, только ради Бога, тише!» Хуртинский высунулся в приемную и велел секретарю никого не впускать. «Послушайте, я все объясню», зашептал он, вернувшись. «Великому князю объясни, Шиуда», перебил Ахимас. «Садись, пиши, пиши!» Он замахнулся ножом, и Хуртинский в ужасе попятился. Хорошо, хорошо, но что писать? Правду. Ахимас встал за спиной у дрожащего чиновника. Надворный советник пугливо оглянулся, но глаза вновь стали из черных серенькими. Должно быть, хитроумный господин Немо уже раскидывал мозгами, как будет выкручиваться. Пиши. Я, Петр Хуртинский,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 С удовлетворением посмотрел в удивленное лицо трупа. Неблагодарное занятие – валять дурака с Ахимасом Вельде. Все, дела в Москве закончены. С почтамта, все еще не сняв жандармского мундира, Ахимас отправил телеграмму монсеньору НН по резервному адресу. Из газет было известно, что Кирилл Александрович еще вчера отбыл в Петербург. Депеша была такого содержания. «Расчет получен. Господин Нема оказался недобросовестным партнером. Возникли осложнения с господином Фондориным из московского филиала компании. Требуется ваше содействие. Клонов». Поколебавшись, указал адрес в Троице. Определенный риск в этом, конечно, был, но, пожалуй, в пределах допустимого. «Теперь, когда известно, кто таков, НН, вероятность двойной игры представлялась незначительной. Слишком важная персона, чтобы суетиться. А вот помощь великого князя действительно нужна. Операция закончена, но не хватало еще потянуть за собой в Европу хвост полицейского расследования. Зачем это нужно будущему графу Санта-Кроче? Господин Фондорин чересчур сообразителен и быстр. Пусть его попридержат. Потом заехал на Брянский вокзал, купил билет на парижский поезд. Завтра в восемь утра Ахимас Вельде покинет город, где выполнил свой последний заказ. Блестящая профессиональная карьера завершилась с подобающим размахом. Вдруг захотелось сделать себе подарок. У вольного человека, тем более уже удалившегося от дел, могут быть свои слабости. Написал письмо. «Завтра в 6 утра будь в Троицком подворье. Мой номер седьмой. Вход со двора. Постучи два раза, потом три, потом еще два. Уезжаю. Хочу проститься. Николай». Отправил с вокзала городской почтой, обозначив на конверте «Госпоже Толле в собственные руки. номера Англия, угол Петровки» И Столешникова. Ничего, можно. Все убрано чисто. Самому англию конечно, соваться не стоит. За Вандой могут негласно следить. Но скоро слежка будет снята, и дело прекращено. Об этом позаботится Монсеньор Н.Н. Сделать Ванде прощальный подарок, дать ей эти несчастные 50 тысяч, чтобы почувствовала себя свободной и жила так, как ей нравится. И, может быть... Договориться о новой встрече? В другой вольной жизни. Голос, с некоторых пор поселившийся у Ахимаса в левой половине груди, и до поры до времени, заглушаемый деловыми соображениями, теперь совершенно распоясался. А зачем расставаться? шепнул он. Граф Санта, кроче, это совсем не то, что Ахимас Вельде. Его сиятельству не обязательно быть одному. Голосу было велено заткнуться, но Ахимас все же вернулся в кассу, вернул билет и взял вместо него двухместное купе. Лишние 120 рублей – пустяк, а путешествовать без соседей будет приятнее. «Ха-ха!» – откомментировал голос. «Завтра решу при встрече», – приговорил Ахимас. «Она или получит 50 тысяч, или уедет со мной». Вдруг вспомнилось. Это уже было. Двадцать лет назад. С Евгенией. Только тогда, еще ничего не решив, он не захватил для нее коня. А теперь конь приготовлен. Весь остаток дня Ахимас думал только об этом. Вечером лежал у себя в комнате и не мог уснуть, чего раньше никогда не случалось. Наконец, Мысли начали путаться, вытесняемые бессвязными мимолетными образами. Возникла Ванда, ее лицо чуть колыхнулось и, неуловимо изменившись, превратилось в лицо Евгении. Странно. А он думал, что ее черты давно стерлись из памяти. Ванда Евгения нежно посмотрела на него и сказала, «Какие у тебя, Лия, глаза прозрачные». Как вода! От негромкого стука в дверь Ахимас, еще толком не проснувшись, рывком сел на кровати и выдернул из-под подушки револьвер. За окном сирел рассвет. Снова постучали. Подряд, без интервалов. Неслышно ступая, он спустился по лесенке. «Господин Клонов!» — раздался голос. «Вам срочная депеша!» От мансиньора НН. Ахимас открыл, держа руку с револьвером за спиной. Увидел высокого человека в плаще. Лица под длинным козырьком кепи было не видно, только по военному подкрученные усы. Отдав пакет, посланец безмолвно удалился, скрылся в мутных предутренних сумерках. Господин Вельде, расследование прекращено. Однако возникло маленькое осложнение. Коллежский ассессор Фандорин действуя самопроизвольно, узнал ваше местонахождение и намерен вас арестовать. Об этом нам сообщил московский оберполицмейстер, запросив наши санкции. Мы приказали не предпринимать никаких действий. Однако коллежского ассессора об этом не извещать. Фандорин явится к вам в 6 утра. Он придет один» не зная, что полицейской поддержки не будет. Этот человек своими действиями ставит под угрозу результат всей акции. Поступите с ним по своему усмотрению. Благодарю за хорошо выполненную работу. Н.Н. У Ахимаса возникло два чувства. Одно приятное, второе скверное. С приятным все было понятно. Убить Фандорина — это красивый штрих, в завершение послужного списка. И для дела необходимо, и давний счет закроет. Аккуратно получится, чисто. Но вот со вторым чувством выходило сложнее. Откуда Фандорин узнал адрес? Ведь не от ННЖ. И потом. Шесть часов — это время, назначенное Ванде. Неужто выдало? Это все меняло. Он посмотрел на часы. Половина пятого. Времени для подготовки более чем достаточно. Риска, конечно, никакого. Все преимущества у Ахимаса. Но господин Фандорин человек серьезный. Небрежность недопустима. Опять же, возникла дополнительная сложность. Убить того, кто не ожидает нападения, легко. Однако нужно, чтобы Фандорин сначала ответил, откуда ему известен адрес. Только бы не от Ванды. Ничего важнее этого для Ахимаса сейчас не было. С половины шестого он занял пост у окна за шторой. В три минуты седьмого в залитый мягким утренним светом двор вошел человек в щегольском кремовом пиджаке и модных узких брюках. Теперь Ахимас имел возможность рассмотреть лицо старого знакомца Во всех подробностях. Лицо ему понравилось. Энергичное, умное, достойный оппонент. Только с союзниками ему не повезло. Фандорин остановился у двери, вдохнул полную грудь воздуха, зачем-то раздол щеки, выдохнул мелкими толчками. Гимнастика, что ли такая? Поднял руку и негромко постучал. Два раза, три потом еще два.